заставить считаться с собой. Он умел насыщать их хищные аппетиты, направляя их энергию в нужное ему русло. Вот, например, это бесконечная османская кампания — война, которая длилась уже не один год и пожирала ресурсы империи как ненасытный мох. Война — смысла, в которой Алексей, честно говоря, не видел. Но аристократия.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 Усталость, конечно, давала о себе знать, но это была приятная усталость. Как после хорошей тренировки в спортзале, только вместо штанги — статысячная армия, а вместо протеинового коктейля — коллекционное вино. Все получилось именно так, как я и задумал. Ну, почти. Битва, ход которые пришлось корректировать на лету,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 Пусть он окружил Лихтенштейн неприступными стенами создал армию несокрушимых големов, для них 24 владык имперской аристократии — все это было лишь досадной помехой, которую можно легко устранить. Их логика была проста и безжалостна. Против мощи всей Российской империи не устоит никто. Но Земли, каким бы сильным он ни был,